Глава 10. В лавке кукловода. Что за чудесное создание кукловоды? Эти графы-созидатели отличались особым отношением ко всему живому. К растениям самой разнообразной масти, к зверям. И неважно, домашними они были или дикими, даже к назойливым насекомым. И весь живой мир отвечал кукловодам взаимностью. Кукловоды выступали маяком, к которому стремились блуждающие вокруг существа. Животные находили в кукловодах утешение, а растениям хватало лишь одного их ласкового прикосновения, чтобы получить живительный нектар, подобный воде и лучам солнца. Дар кукловода заключался в поистине необычайной способности придавать неживому признаки живого. Камню они давали способность дышать, а деревянному стулу самостоятельно передвигаться. Кукловодов в графиории чтили не меньше иллюзионистов. А порой и на пьедестал первенства ставили. Я знаю, почему моя теория о знакомых-незнакомцах провалилась. И почему же? Скажи, ты протягивала к старушке руки? Приближала их к свету? Нет. Ага, вот и ответ. Корнелия твои руки запомнила, а не твое лицо, и поэтому... О, Август, прекращай уже. Просто смирись, что Ирвелин справилась с заданием без твоей помощи. Вечером того же дня, дождавшись возвращения Филиппа с его тайной службы, соседи собрались у мира. Август лежал на кушетке и кидал вверх мячик для пинг-понга. Сама Мира занималась сбором интерьерного венка из хвои, а Ирвелин вместе с Филиппом уместились за рабочим столом напротив Миры и наблюдали за полетом зеленых веток под руководством штурвала. Легкий взмах, и ветка хвои сама приземлялась в нужном месте на закругленной проволоке. В воздухе стоял аромат предновогодних дней, а за окном графиорию накрыли буйные осенние ветра. До слуха то и дело доносились завывания и свист. «Моя теория работает всегда», — упрямо заявил Август, в очередной раз словив подброшенный мяч. «Перейдем к делу», — встрял Филипп. «Благодаря Ирвелин мы знаем, что тот сутулый эфемер выходил из лавки кукловода Олли». «Тот сутулый эфемер?» — Август приподнялся на локтях. «Это был Нильс». «Возможно, Август. Но чтобы узнать наверняка, нужно спросить у самого Олли». «А где именно находится эта лавка?» — спросила Ирвелин. «На Скольском бульваре, на перекрестке с Робеспьеровской. Олли — местный изобретатель, продает всякие оживленные безделушки». «Давно я у него не был», — сказал Август. «Кажется, как раз с Нильсом к нему и заходили, около года тому назад. Смотрели на его чихающие молотки». «А у меня сундук его производства», — Мира указала вниз под рабочий стол, где стоял массивный сундук с блестящим замком обычное дело когда в процессе сбора букетов я что нибудь теряю и если этот сундук хорошенько пнуть, то он начинает перечислять все свое содержимое и потерянное быстро найдется прелесть а не вещь услышав это август тут же поднялся с кушетки подошел к сундуку и не с прикрытым наслаждением его пнул после чего комната наполнилась скрипучим металлическим голосом малярный скотч шурупы секатор белый секатор розовый Секатор сломанный, дождевик, жгуты прозрачные, 37 единиц. Отложив на секунду свой венок, Мира наклонилась и пнула сундук снова. Голос исчез. «Благодарю тебя, Август, за наглядную демонстрацию, а то ведь никто сразу и не понял, что значит перечислять содержимое». Съязвила она. «А походные рюкзаки с идентичной функцией Олли не продает?» Август нагнулся и провел ладонью по гладкому дереву. «Не знаю, сходи да узнай». «В лавку Колли Плунецки нам в любом случае придется идти», заявил Филипп, не проявляя интереса к говорящему сундуку, и спросить у него напрямую, заходил ли к нему в ближайшие дни Нильс, и если заходил, то попробовать выяснить, для чего. Август поднял большой палец вверх. «Завтра этим и займемся. Оля меня знает, с расспросом проблем не возникнет. Мира, ты как?» «Завтра я не могу», — ответила флорист. «У меня крупное оформление в театре комедии, буду занята весь день». «Вечно твои оформления!» — буркнул Август и обратился к иллюзионисту. «Филипп, а ты работаешь?» Тот кивнул, и Август скривился. «Не всем же быть такими бездельниками, как ты, Август!» — сказала Мира, посмотрев на друга из-под лобья. «Я смогу!» — услышала Ирвелин собственный голос. Тройка ее соседей переглянулись. «Ирвелин!» — обратился к ней Филипп. Мы благодарны тебе за помощь с госпожой Карнелией, но просить тебя и дальше помогать нам в поиске моего кузена не будем». «Дело в другом. Я ни разу не была в этой лавке, и мне интересно туда заглянуть». Душой Ирвелин не кривила. Ей действительно было бы любопытно побывать в настоящей лавке кукловода. «Буду рад компании», — откликнулся вмиг повеселевший Август и с шумом плюхнулся обратно на кушетку. На то мы сошлись. Скользкий бульвар выступал обителью активной графеорской торговли. Бульвар брал свое начало от поющего фонтана на Дворцовой площади и устремлялся вниз, на полдюжины километров к югу. Весь бульвар кишел знаменитыми на всю графеорию магазинами, торговыми лотками, галантереями и ловчонками рукоделов. Чем ближе к Дворцовой площади была точка, тем именитей магазин на ней обосновался. На Скользком бульваре можно было найти все: От духов лучших парфюмеров Клейкота, от коих запах на запястье мог держаться до пяти лет, до расписных мусорных мешков из олоправдаля. Манящие специи и травы, оздоровительные бальзамы, шелковые занавески, провизия для скалолазов и страховочные ремни для молодых левитантов — все это добро буквально падало на голову каждому прохожему. Нужны учебники по иллюзорному мастерству? Вам в павильон номер семь. Успокоительное для телепата? Загляните в эликсироварню Боуба. «Бульвар огромен, его невозможно обойти и за целый день, если только вы не эфемер, снующий по бульвару без дела». «Мира мечтает открыть на скользком бульваре свою цветочную лавку», сказал Август, когда на следующий день они с Ирвелин дошли до шумного бульвара. «Но пока приличные павильоны либо заняты, либо страшно дорогие, а брать в аренду местечко рядом с рынком змей — сомнительное удовольствие». На счету «Рынка змей» — миллион слухов о недоброкачественных товаров о регулярном воровстве, драках и прочем беззаконии. Рынок находился в самой южной точке Скольского бульвара и выступал пристанищем для графов временно заблудших. Сегодня торговая улица была полна народу. Графы на деловой лад блуждали от одного порога к другому и искали лучший повод для опустошения кошельков. Приземистые скамейки, расставленные вдоль всего бульвара, были заняты отдыхающими графами и очередями из бумажных пакетов. «Нам сюда!» Август, разодетый сегодня в пухлую охотничью куртку, указал на пеструю витрину напротив особенно лиственного клена. Они подошли к лиловой двери, и Август открыл ее перед Ирвелин. Как только Ирвелин оказалась внутри, в уши ей ударил настоящий гром из беспорядочных звуков. Все здесь хаотично брякало, звенело, пищало и дребезжало. Узкое помещение было укутано вуалью из дыма, пыли и света, и Ирвелин пришлось прищурить глаза, чтобы хоть что-то разглядеть. Ко всему прочему, в лавке было тесно и душно, и Ирвелин сразу захотелось выйти обратно, на свежий воздух бульвара. «Как глаза чихнули, а!» Проорал ей Август и в припрыжку направился прямиком к продавцу, который стоял в окружении десятка покупателей. «Август Ческоль!» Олли Плунецкий был тучным графом с щеками цвета переспелого помидора. Его добротное брюшко... Было запахнуто в облегающий жилет, пуговицы которого натянулись, как струны скрипки. Лысина кукловода светилась от пота, а над верхней губой лоснились пушистые темные усы. «Сколько неосушенных стаканов пунша! Сколько потерянных дней!» «Все непременно их наверстаем!» — рассмеялся Август и ответил на его рукопожатие. Похоже, Август имел связи чуть ли не в каждом заведении Графиории. «Олли, знакомьтесь, это Ирвелин Баулин». «Весьма и весьма польщен вашим вниманием, госпожа», произнес Олли и обнажил пожелтевшие зубы. Ирвелина вошлась кивком. «Какими ветрами к нам, Август? Решили прикупить что-нибудь эдакое у старины Олли? Я слышал, у вас в продаже появились говорящие сундуки», перекрикивал Август Звяканье. «А говорящих рюкзаков вы случайно не мастерите?» Пока старые знакомые общались на отвлеченные темы, Ирвелина гляделась. Площадь павильона была рассчитана ровно на половину всех шкафов, тумб и прилавков, заполонивших все возможное пространство. Башня из сваленных друг на друга коробок опасно нависала как раз над тем местом, где стояла Ирвелин, и девушка посчитала необходимым срочно посторониться. Страшный шум исходил от бесчисленных изобретений кукловода. Их было так много, что во всей здешней суматохе Ирвелин не сразу могла определить, где изобретения, а где графы-покупатели. По узким полоскам свободного пространства бродили ходячие табуреты, которые, как пингвины, переваливались из стороны в сторону. Покупателям то и дело приходилось отпрыгивать, чтобы избежать столкновения. «Интересуетесь ходячими табуретами?» Кукловод проследил за взглядом Ирвелин. «Нерушимая классика. Сохраняют двигательную функцию до трех недель. Также, господа, позвольте вам представить хит-продаж «Сахарница-плюйка». «Подставьте к ней любую чашку, и сахарница сама выплюнет в нее кубик сахара. Незаменимая на кухне вещь». Ирвелин посмотрела на бежевую банку с открытым скептицизмом. Крышка банки без остановки прыгала и бренчала, метая сахарные кубики во все близлежащие емкости. Увернуться не смогла даже девочка-левитант, которой сахар попал прямо в ухо. «Как мне помнится, вы, Олли, планировали найти павильон попросторнее. Здесь уже и яблоку негде упасть» произнес Август, косясь на нависшую башню. «Правильно, планировал. Но все наши планы всегда упираются в реи, так что...» Олли расплылся в хитрой улыбке, отчего его щеки потемнели до багрового оттенка, а усы скрыли кончик утиного носа. После он добавил, понизив голос. «Я тут почитал на досуге про алмазные залежи Верескового края. Алмазы! Их добыча приносит казне весьма приличный пай!» «Алмазы?» — переспросил Август. На секунду задумавшись, Олли наклонился к ним поближе. «Есть у меня один знакомый граф — материализатор. Он якобы может создавать драгоценные камни». «Незаконными делами промышляете, Олли? Да бросьте! Вон на рынке змей, таких рукоделов, каждый второй. Слышали про подпольное производство? Там создаются и алмазы, и самоцветы, и молочные жемчуга. Даже, по слухам, сами реи». «И каждый второй материализатор с таких производств сидит за решеткой», назидательно отметил Август. А Олли лишь добродушно хлопнул левитанта по плечу. «А вы, мой друг, как и прежде, чрезвычайно дальновидны». «А вы, Олли, как и прежде, неисправимый прагматик», ответил Август, после чего оба рассмеялись. «Что это, господин Плунецкий?» вклинилась в их разговор Ирвелин. «Похоже на метроном». Она указала на крохотных размеров предмет с треугольным корпусом. «Это он и есть, сударня, карманный метроном», ответил Олли, угомонив свое трясущееся брюхо. «Он отменно отбивает ритмы, и похвастаюсь вам. К этим метрономам прикреплена способность весьма нетривиального свойства — регенерация. Нехило, а? Эти малютки могут сами себя восстанавливать. Допустим, корпус треснул или маятник отвалился». Но в починку их отдавать не торопитесь, ведь мои карманные метрономы легко регенерируют. Трещина зарастет, как царапина на коже, а маятник вырастет новый. Такие себе дождевые черви. В наличии их около сорока, но спрос слабый». Ирвелин не стал скрывать восхищение. Мало кто из кукловодов мог работать с подобного рода признаками. «Да перестаньте», — смущенно хихикнул Олли, после чего горделиво выпрямил спину. Признаюсь, к похвале я привык. Однако, каким бы выдающимся кукловодом я ни являлся, а на металл, пластик и стекло воздействовать не в силах. Ох уж эта пресловутая тройка Вето, проклятие для кукловода. Кстати, Олли хлопнул в ладоши. Со вчерашней распродажи у меня осталась целая коробка плачущих свечей. Показать? Олли, честно говоря, мы пришли не за покупками сказал Август, отступая к прилавку, чтобы пропустить табуретку, которая настырно шла прямо на его лодыжке. «А для чего же?» — спросил Олли и махнул пухлой рукой новым посетителям, которые застенчиво маячили у входа. «Есть здесь где-то место потише. Хотели спросить тебя кое о чем». «Конечно, проходите в мой кабинет», — он показал на арку в самом углу павильона. «А я скоро присоединюсь. Надо оставить зал на серо». Ирвелин и Август направились в указанное место, и как только дверь кабинета притворилась за ними, тесная комната вмиг одарила графов блаженной тишиной. Воздух здесь сквозил затхлостью. Под потолком виднелось единственное окошко, у которого не получалось должным образом осветить комнату из-за размера с птичье гнездо, и Август ткнул по выключателю. Вот он, кабинет кукловода. На крючках у входа были развешаны пилы и холщовые рукавицы, Середину кабинета занимал огромный стол с сотней ящиков. Ирвелин глядела на него, и ей на ум пришли медовые соты. Сходство было поразительным. Тут были и пчелы в виде разномастных резаков, торчащих буквально из каждой щели. Часть ящиков стола были закрыты, а часть настеж распахнуты. В них можно было увидеть скрученные ватманы, лупы всевозможных форм и размеров, замысловатые механизмы. Сверху, у подножия золотистой печатной машинки, Была навалена гора из предметов, над которыми, — решила Ирвелин, — сейчас трудился кукловод. Куски керамики и стекла, баночки с глиной, баночки с пчелиным воском, свежее поленье, пласты картона. В стороне, уступая столу первенства по размеру, стоял верстак, весь покрытый мелкой щепой. «Август, вы с Солли Плунецки давно знакомы?» — спросила Ирвелин, разглядывая графин с бронзовой жидкостью, который стоял на резной консоли. Года два, наверное. «Колоритный человек», — в задумчивости произнесла девушка, заметив под консолью еще с десяток наполненных графинов. «О, да, и весьма талантливый кукловод. Предзаказы на его товары идут со всех краев Гарфиории». «Тогда почему он жалуется на недостаток денег?» — подумала Ирвелин, но вслух решила ничего не говорить. Дверь скрипнула, и в кабинет зашел запыхавшийся Олли. «Еле отыскал этого лентяя!» «Серо, будь он не ладен, проворчал кукловод. Он прикрыл за собой дверь и обвел кабинет влюбленным взглядом. «О, а это мой маленький рай. Как видите, что-то из материалов я мастерю сам, а что-то бывает заказываю у материализаторов. Но, как вы понимаете, у этих материализаторов цены кусаются почище стервятников, а качество до природного не дотягивает. Итак, господа, чем я могу быть вам полезен?» «Не желаете прополоскать горло?» Он указал на консоль и тот самый графин. «Благодарим вас, Олли, но в другой раз. Мы с Ирвелин пришли ненадолго. Воля ваша!» Кукловод грузно доковылял до консоли, взял стакан и наполнил его до краев. Август приступил к расспросу. «Олли, скажите, как давно вы видели Нильса Кроунроула?» Сделав первый глоток с блаженным выражением лица, кукловод повернулся к Августу. «Нильса?» «Кроун Роула?» Кукловод провел свободной рукой по усам. «А вы разве с ним не приятели?» «Были ими. Раньше». «Да, прискорбно». Олли причмокнул и сделал жадный глоток. «Так вы видели его?» «Да, он заходил ко мне». Куклавод зашагал по кабинету. «Дайте-ка вспомнить. Точный день, когда он приходил, я не скажу. У меня, знаете ли, каждый день аншлаг. Всех посетителей не упомнить. Но это было недавно». Наверное, и недели еще не прошло». Август покосился на Ирвелин с торжеством в глазах. «Нильс что-то у вас купил?» «Ничего он не купил, а только лишь намеревался купить. Но я ему отказал». «А что именно он намеревался купить?» «Моего помощника, Серо». Август с Ирвелин остолбенели. «Купить помощника? Человека?» ужаснулась Ирвелин. «Да нет же». Олли захохотал, отчего его живот стал подпрыгивать, норовя вот-вот оторвать на жилете пуговицы. «Серо — это кукла, а я ее создатель». «Как папа Карло?» — не удержалась от вопроса Ирвелин, в душе порадовавшись, что о продаже людей речь не идет. «Что-то вроде того», — широко улыбнулся ей Олли. «Я создал сыро, чтобы иметь в торговом зале помощника. В одиночку я уже не справляюсь». Моя кукла умеет двигаться, выполнять некоторые поручения, отбивать чеки. Правда, в последнее время он жутко тормозит. Думаю, мне стоит перепроверить настройки. «А для чего Нильсу понадобилось покупать у вас куклу?» Перебил его Август. После очередного глотка Олли ответил. «Ясно, как белый день. Серо, кукла уникальная. Не каждый кукловод, знаете ли, сможет такую изобрести. Это бесплатная рабочая сила, если хотите» поэтому ваш Нильс и заинтересовался им». «Это Нильс так сказал?» «Это я вам говорю». Кукловод обвел их крайне осведомленным взглядом. «Господин Кроунроул причин своего интереса мне не объяснял, да я того и не требовал. Он только лишь предложил цену и, услышав мой безоговорочный отказ, ушел». «И сколько он предложил за вашу куклу?» «Десять тысяч рей». «Сколько?» Одновременно выкрикнули Ирвелин и Август. «Да-да, десять тысяч. Но, несмотря на такой приличный куш, в продаже я отказал. Деньги не значат для меня ничего, когда дело касается моих лучших творений». Олли покорно кивнул на свой стол, где с лежали предметы всякого разного сорта. «А как Нильс отреагировал на ваш отказ?» — задал следующий вопрос Август, когда он отошел от мимолетного шока. Здесь вы и сами можете мне ответить, Август. Как вы думаете, как Нильс Кроун Роул отреагировал? Было видно, что Олли забавлял их разговор. Он попивал из стакана бронзовую жидкость и с довольством улыбался, что Ирвилин уже начинала порядком беспокоить. Он вспылил, ответил Август, не замечая или не желая замечать усмешки кукловода. Ваш друг из графов вспыльчивых, да! И за ваш правильный ответ я готов пожертвовать для вас четвертью стакана моего коллекционного виски. Олли поднял полупостой графин и замахал им перед августом, и после его очередного отказа обиженно поставил обратно на консоль. Он мне разгневался Ниль знатно, но дурного, конечно, мне не причинил. В расстроенных чувствах он выбежал из лавки так быстро, как это умеют делать только эфемеры. Больше я его не видел. Из кабинета кукловода Ирвелин вышла в расстроенных чувствах. Она-то ожидала, что встретит здесь маститого изобретателя в подпоясанном фартуке и очках в роговой оправе с добродушным лицом и шайкой лающих собак на заднем дворе. Олли Плунецки оказался кукловодом другого типа. Август же вышел повеселевшим и на пути к выходу успел подмигнуть трем смутившимся покупательницам. Ирвелин попросила Августа подождать ее снаружи, а сама стала ждать, пока Олли Плунецкий обслужит скопившуюся очередь. Когда кукловод закончил, она снова подошла к нему. «Господин Плунецкий, я хотела бы купить у вас карманный метроном». «Отличный выбор. Уверен, вы не пожалеете. У этих малышей непревзойденное качество», — ответил ей Олли с ласковым выражением, а через мгновение его лицо посуровило. Он вышел за прилавок и громко крикнул. «Сыро! «Серо! Карманный метроном в упаковке, одна штука!» Ирвелин оглянулась. Задняя дверь, едва заметная среди бесчисленных изобретений, слегка приоткрылась. Судя по тому, что из-за высоты прилавка Ирвелин никого не увидела, оттуда вышел кто-то совсем невысокого роста. Серо показался спустя полминуты. Медленно переставляя своими фарфоровыми ножками, он обошел стоящие на пути коробы, и остановился подле внушительной фигуры Олли. «Где тебя носила негодная ты кукла? Я велел тебе дежурить в зале!» Маленький сироп поднял головку к хозяину, и Ирвелин едва сдержалась, чтобы не ахнуть. Перед ней стояла фарфоровая кукла, облаченная в нелепый наряд шута. Хрупкое тельце было укутано в золотого цвета кафтан, застегнутый на пуговицы размером со спелое яблоко. Головку куклы прикрывал такого же цвета колпак с тремя бубенцами на кончике. Коричневые панталоны сидели на Серо мешком и были собраны на талии, крученой веревкой. Цокая деревянными башмаками, на которых понуро свисали бубенцы, двигался Серо совсем как человек, а на миру он огромными, неморгающими глазами. Ирвелин оторопело глядела на эти искусственные глазницы, и ей вдруг почудилось, что в них засела печаль такая горькая, словно внутри притаилось настоящее живое существо, раненное и ущемленное. Сиро безмолвно протянул кукловоду несколько коробок. «Ты за товаром ходил? Тогда ладно», — бросил кукле Олли и грубым рывком отобрал у того протянутые коробки. После, вновь улыбнувшись, кукловод принял от притихшей Ирвелин 12 рей и вручил ей метроном. Сиро так и стоял без движения, пока Олли не дал ему следующее поручение, и бедной кукле не пришлось возвратиться на склад. Вышла Ирвелин из лавки, как в воду опущенная. У порога ее ждал Август. «Ты в порядке?» «Даже не знаю». Только и смогла выдавить из себя Ирвелин. Август вопросительно на нее посмотрел, но, не дождавшись продолжения, перевел тему. Он ликовал. «Я же говорил, что граф, сбивший с ног ту пожилую леди, был Нильсом. Я говорил». «Вот скажу я Филиппо». Встречного торжества от Ирвелин он не получил, поэтому свой пыл ему пришлось сбавить. Это был Нильс, он заходил к Колле, чтобы купить его куклу за десять тысяч рей. десять тысяч! Да я таких денег в глаза-то никогда не видел. Бьюсь об заклад, Нильс лукавил. Нет у него таких денег, никогда не было. И зачем ему сдалась эта кукла? Слушая Августа в полухо, Ирвилин безучастно пожала плечами. Сейчас ее волновали только те, не моргающие глаза. Они зашагали по скользкому бульвару наверх, на север. Август продолжал говорить что-то про Нильса, а Ирвелин молча смотрела на плотную вереницу увидающих кленов, как ветер срывал с них листья, и те, беспечно кружась, падали прямиком на макушке гуляющих графов. «Да что с тобой, Ирвелин?» — фыркнул Август, явно недовольный ее равнодушием. «Ты выглядишь так, будто призрака встретила». Я, конечно, и сам люблю поговорить, но сейчас я был бы рад хоть какому-то... «Август», — перебила его Ирвелин, — «ты видел эту куклу по имени Серо, которую Нильс хотел купить». «Мельком, а в чем дело?» «Мне кажется...» Ирвелин посмотрела по сторонам и, убедившись, что рядом с ними было безлюдно, продолжила. «Мне кажется, что кукла Олли живая». Август еле сдержал смешок. «Кукла? Живая?» «Эрвелин, думаю, мне стоит рассказать тебе подробнее о механике работы кукловодов». Девушка резко притормозила и посмотрела на вечно счастливое лицо левитанта с хмурой решительностью, отчего улыбка Августа угасла. Он остановился следом и, добавив голосу серьезности, произнес. «Послушай, его кукла не может быть живой. Полноценное оживление неживого даже в графиории недостижимо, помнишь? Да, кукла Олли ходит, двигает руками» приносит то, что его просят принести. Да, но все это — обыкновенный трюк кукловодов. Они могут подключать к предметам расшифровку звуковых сигналов, добавлять краткосрочную память. Такие куклы, как роботы в большом мире, только без чипов, батареек и прочего. «Ты видел, как Сиро смотрит?» — упрямилась Ирвелин. «Он смотрит на всех с грустью. Грусть, Август. Пусть я и не самый опытный из графов, Но даже я знаю, что чувство присущи только живым». «Ладно, хорошо», — ответил Август, медленно возобновляя шаг. «Пойдем с другого пути. Я знаком с Олли Плунецкой вот уже два года, и я могу с уверенностью заявить, что этот граф далек от призвания гения. Он талантлив, да, и в перерывах между выпивкой он мастерит потрясающие вещицы. Но полноценно оживлять? Даже самый искусный из кукловодов не способен на это». Извини, если опорчу твою теорию, но то, о чем ты говоришь, сказки. К тому же я читал, что существует какой-то древний закон, по которому за оживление кукловодом грозит пожизненное заключение. Все это время, глядя вниз на ворохи желтой листвы, Ирвилин вскинула голову. Если оживление, как ты говоришь, невозможно, то тогда зачем создавать такой закон? И судя по вашей соли беседе, твой приятель имеет весьма спокойное отношение к нарушению закона. «Создание материализатора мире, алмазов, к твоему сведению, запрещено». «Ирвелин, добрось да Алмазы! Это же ерунда по сравнению с оживлением!» Двое графов дошли до эликсироварни Боуба, аптекарской лавки, где старшая госпожа Баулин любила покупать эфирные масла. «Не обижайся, Ирвелин, но я склонен думать, что за 13 лет отсутствия ты попросту успела отвыкнуть от кукловодов и их возможностей». Кивнул Август и шмыгнул к торговцу Боубу. Нет смысла отрицать. Доля правды в словах Августа была. Со времен переезда Ирвелин действительно многое успела позабыть. Образ маленького шута совершенно сбил ее с толку. Сейчас ею двигала одна лишь жалость, ведь она стала свидетелем омерзительного отношения кукловода к своей собственной кукле. Да, Серо был только куклой слепленный из дорогой керамики и наряженный в нелепые панталоны. Он не был живым. Возможно, Нильс Роул и в самом деле нуждался в бесплатной рабочей силе, но все же... «Август!» — напала она на левитанта, когда тот вышел из магазина с бумажным пакетом в руках. Едва успев перехватить выпавший из рук пакет, Август с сочувствием посмотрел на Ирвелин. «Я счастлив, что ты наконец обрела, Дар, продолжительной речи, и мы можем нормально...» Олли Плунецкий сказал, что Нильс хотел купить у него именно куклу Серо, так? Пропустив мимо ушей его комментарий, заговорила Ирвелин и предложил за него цену в 10 тысяч рей. «Август, скажи, разве за обыкновенную куклу с парочкой двигательных функций предлагают цену, равную покупке автомобиля?» Наступила пора и Августу задуматься. Они свернули налево, чтобы пойти в сторону дома и зашагали по улице левитантов. «Хорошо, предположим, что эта кукла действительно живая», — отозвался Август. «Ну а тогда зачем Олли ежедневно выставляет живую куклу на всеобщее обозрение? Поступая так, он идет на страшный риск. И зачем он рассказал нам о желании Нильса купить куклу за огромную кучурей, зная, что этим может выдать себя? Будь Олли образованным графом, каким он и является, он старался бы скрыть это». «Может, он выпил лишку и разболтал нам тайну, не подумав?» Август с бессилием выдохнул и взлетел, пропуская под собой глубокую лужу. «Допустим, твои подозрения верны», — сказал он и приземлился. «И что ты предлагаешь делать с этой информацией?» «Обратиться к желтым плащам, написать заявление», — с решительным видом ответила Ирвелин. Август отреагировал со смехом. «Ты точно отражатель, а не кукловод? Вроде как кукловоды борются за права всех живых, а не отражатели». Ирвелин продолжала сверлить левитанта упертым взглядом, чем так явственно напомнила Августу их первую встречу и его неосторожное сравнение графиории со зверинцем, что тот вздрогнул. «Послушай», — произнес Август, скинув с себя ехидное выражение, «ты хоть представляешь, сколько подобных заявлений получают желтые плащи ежедневно? У мира цветов в холодильнике меньше. Да как только полиция прочитает суть нашей претензии, то тут же отправит заявление в переработку. Никто не пойдет проверять эту куклу. Они скорее к нам придут проверить на вменяемость». Их спор не утихал до самой Робеспьеровской и завершился лишь тогда, когда Август, уступив Эрвилин, согласился вернуться в лавку Олли и внимательнее понаблюдать за куклой Серо. «Пойду один, чтобы не вызывать у Олли подозрений. Прикинусь, что заинтересовался его сахарницей-плюйкой». И графы разошлись. Порадовавшись хоть какому-то содействию августа, Ирвелин заторопилась домой. Ей не терпелось сесть за книгу, которую она еще месяц назад взяла из библиотеки Филиппа, но так и не прочитала. История графиории, правда и то, что за нее выдают. Вдруг именно в ней есть ответ. Является ли оживление обычным мифом или все же это легенда, основанная на чем-то большем? Есть ли способ, позволяющий достоверно опознать оживленный предмет? Загадка куклы в костюме Шута захватила Ирвелин, и она пересекла Банковский переулок в несвойственной ей расторопности. Дома Ирвелин наспех скинула пальто с промерзшими ботинками и кинулась в спальню. Там, на узком подоконнике, возвышалась стопка из книг. и фолиант заметно выделялся среди худощавых товарищей. Ирвелин схватила книгу и, несмотря на осенние заморозки, отправилась на балкон.